«Комната в замке Макбета в Инвернессе». Леди Макбет читает письмо. «Я встретил их в счастливый день и удостоверился, что знание их безмерно. Мне не терпелось расспросить их поподробнее, но они улетучились в воздухе. Пока я стоял, пораженный виденным, явились люди от короля» назвавшие меня Кавдорским Таном. Точь-точь, как незадолго перед тем, величали меня эти вещи и сестры. Эти же сестры перенесли меня в более отдаленное будущее восклицанием «Хвала тебе, король в грядущем!» Я щел долгом сообщить тебе это, дорогая участница моего торжества, чтобы по неведению ты не лишилась доли ожидающей тебя радости. Сложи это в сердце своем и прощай. Да, ты гламистский ковдорский тан и будешь тем, что рок сулил. Но слишком пропитан молоком сердечных чувств, чтоб действовать. Ты полон чистолюбия, но ты б хотел не заморавший рук возвыситься и согрешить безгрешно. Мошенничать не станешь ты в игре, Но выигрыш бесчестный ты присвоишь и ты колеблешься не потому, что ты противник зла, а потому что боишься сделать зло своей рукой. Спиши домой, я неотступно в уши начну тебя о мужестве трубить. Речами я разрушу все преграды между тобой и золотым венцом. Который на тебя возложен свыше, как базарань. Вбегает слуга. Что скажешь ты? Король к нам едет. Что за вздор? А разве твой господин не с ним? Тогда бы он распорядился о приготовлениях. Макбет сейчас приедет сам. Гонец сказал, что обогнал его в дороге. «Вот все, что вымыл, ведь гонец и мог, так задыхался!» «Будь с ним полюбезней, он с важной новостью!» Слуга уходит. «Зубцов стены о роковом прибытии Дункана Охрипший ворон громко возвестил». Сюда, ко мне, злодейские наития, в меня вселитесь бесы, духи тьмы. Пусть женщина умрет во мне, пусть буду я лютую жестокостью полна. Сгустите кровь мою и преградите путь жалости, чтоб жизни голоса не колебали страшного решения и твердости его. Сюда. Ко мне невидимые гении убийства, И вместо молока мне желчью грудь наполните. Оденься дымом ада глухая ночь, Чтоб нож не видел ран, которые он нанесет, И небо напомнить не могло. Остановись!